Еженедельный список First Need. Рулон туалетной бумаги, новые трусики, бумага, желание прочитать всю газету, капсулы для кофемашины, паста Mamaite, яблоки, чистящие средства, которые не пахнут, как парфюм Бритни Спирс, навыки тайм-менеджмента, щенок, миниатюрная такса, автомат с крепким Йоркширским чаем с молоком, парень, которому нравится Джонни Митчелл тостер получше с нормальным таймером, соседи по комнате, которые посмотрят со мной шоу о проблемах сельского хозяйства в Англии, личный водитель, мешки для мусора, щенок, норфолкский гладкошерстный джарвис-кокер, бесконечный запас чеддера, время, чтобы пересмотреть каждый эпизод Сайнфилда по три раза, мой собственный кинотеатр, грамматику получше, кожу получше, уверенность в себе 20 пар колготок без затяжек, молоко.